Итак, он отправил письмо. Ответ был маловразумительный. Что же касается самого разговора с Бассини, то о нем, в сущности говоря, упоминалось всего-навсего одной странной фразой. Насколько я понимаю, его захватило потоком. Потоком? Каким потоком? Что теперь за странная манера выражать свои мысли? Старый Джолион вздохнул и сунул последние бумаги во внутренний карман саквояжа. Он прекрасно знал, что подразумевалось под потоком. Джун вышла из столовой и помогла ему надеть пальто. По костюму и по решительному выражению ее лица старый Джолион сразу же понял, что последует дальше. «Я тоже поеду», — сказала она. «Глупости, дорогая. Я прямо в Сити. Нечего тебе слоняться по городу. Мне надо повидать миссис Смич». «Опять ты вздумала возиться со своими несчастненькими», — проворчал старый Джолион. Он не поверил этому предлогу, но спорить не стал. С ее упрямством все равно не сладишь. На вокзале он усадил Джун в приехавший за ним самим экипаж. Очень характерный поступок для старого Джолиона, совсем не страдавшего эгоизмом. «Только не очень утомляйся, дорогая», — сказал он и, подозвав Кэп, уехал в Сити. Джун отправилась сначала в один из переулочков Педдингтона, где жила несчастненькая миссис Смитч, пожилая особо по профессии судомойка. Но, послушав с полчаса ее, как всегда, горестное излияние, чуть ли не насильно заставив старушку примириться на время со своей участью, она поехала на Стенхоп-гейт. Большой дом стоял пустой и темный. Джон решила выведать хоть что-нибудь. Выведать любой ценой. Лучше узнать самое худшее и покончить со всем этим. План ее был таков. Поехать сначала к тетке Фила, миссис Бэйнс, а если там ничего не добьешься, к самой Рен. Она не отдавала себе ясного отчета в том, что ей, собственно, дадут эти визиты.